Пусть русские едят чеснок сколько им угодно, лишь бы жалование платили в срок. Он переправился через речку вброд, проехал с полмили, пол и из-за кустов выскочила ватага. Один толстый со свинячим багровым рылом сидел на лошади, еще четверо трусили следом. Все были в длиннополых зеленых кафтанах, изрядно засаленных, только у конного кафтан был целый, а у пеших в дырьях и заплатах. Корнелиус испугался, что разбойники, и схватился было за седельную кобуру, но сразу же сообразил, что лихие люди в мундирах не ходят. Стало быть, пограничная стража. Трое солдат были с алебардами, один с пищалью. У офицера на боку висела кривая сабля. Он грозно сказал что-то, налегая на звуки «тш» и «тш», будто на гуся зацикал. О смысле сказанного можно было догадаться и без перевода. Что за человек, мол, и какого черта топчешь землю великого московского царя? Фондорну чтиво приподнял шляпу, достал из сумки подорожную грамоту, выразительно покачал печатями. Потом развернул и сделал вид, что читает из середины, на самом деле повторил заученное наизусть. И тому мушкотерскому капитану Корнею Фондорнову ехать в Обсков «Да в Великий Новгород, да вот Отвер, а из на Москву не мешкая нигде». Офицер снова зацикал и зашикал, потянулся за грамотой, дохнуло длинным шнапсом, но Корнелиус, слава Богу, не вчера на свет появился. Еще разок показал подвешенную печать, да и прибрал подорожную от греха. «Псков, Новгород, Твер, Москва!» повторил он и строго погрозил. «Мешкая нигде», что означало по срочному государственному делу. Под кустом, оказывается, сидел еще один московит, без оружия, с медной чернильницей на шее и гусиным пером за ухом. Лениво поднявшись, он сказал на скверном, но понятном немецком, «Плати три Ефим Капристову, один мне, один стрельцам, им тоже жить надо, и езжай себе с Богом, коли нужный человек». пять рейхсталеров, пять? Да за что? Ага, сейчас кивнул Корнелиус, Только под пругу подтянул, подтянул, а после как гикнет коню в ухо, как стегнет плёткой, дырку вам от прецля, господа стражники, а не пять рейхсталеров. Сзади пальнули воздух, зашёл шал неожиданно близко, в каком-нибудь полулокте от уха, но ничего, Бог миловал. Фондорны везучие, это издавна известно. Одна бедна, беда, никогда не умели извлекать пользу из своей удачливости. А виной тому проклятое чистоплюйство. Да еще злосчастный фамильный девиз, придуманный первым из рода Тео-Крестоносцем на беду потомкам. Honor primum alia deindes. Начало честь, остальное потом. Прапрадед Тибо. Монте-Сума, вернувшийся из Мексики с целой повозкой ацтекского золота, вызвал дерзкими речами гнев императора Карла. Остался и без золота, и без головы. Двоюродный дед Ульрих Красавчик достиг блестящего положения, став фаворитом вдовствующей герцогини Альтен Сакценской. И что же? Влюбился в беспреданницу, покинул княжеский дворец и окончил свои дни в бедности». Когда-то Корнелиусу по молодости и глупости виделась особенная красота и лихость в этой фондорновской нерочительности к подаркам судьбы. Но, поголодав в походах и осадах, помёрзнув, поглотав дыму, он понемногу вошел в разум, понял, честь хороша для тех, кто может ее себе позволить. А если все твое состояние помещается в невеликой сидельной сумке, то про онор лучше до поры до времени забыть. Что там было в заветной сумке? Первонаперво грамота от князя Тулупова. Пропуск славе и богатству, достигнув которых, можно будет и о чести вспомнить. Потом кипарисовый крестик из святой земли, выигранный в кости у одного анжерского капуцина. Золотой медальон с инициалами Си, Ви, Ди. Тайный матушкин подарок, когда навечно уезжал из Теофельса. Раньше внутри лежала частица, древо истинного креста Господня, да в прошлом году выпала в битве близ Шарля Шар Руа, потерялась. Самая же дорогая и редкая вещь — превосходный будильник, корнелиусова доля при разделе отцовского имущества. Делюш был честный, согласно завещанию. Клаусу достались замок, земля и долги, Марти и Гретья по перине и две подушки, и по два платья, Фердинанду хороший конь с седлом — Андреасу ничего, потому что слуге Божию земное достояние тлен, самому же младшему, Корнелиусу, будильник, военный трофей покойного батюшки, валенштейновского солдата. Будильник был бронзовый, с хрустальным окошком и цифрами, а мог ли звонить или давно сломался, того Корнелиус не знал, потому что берег драгоценную вещь пуще глаза и механизм не заводил». Никогда, даже в самую трудную пору, отцовское наследство в заклад не сдавал, при игре на кон не ставил. У будильника был особенный смысл. Такая роскошная безделица хорошо смотрелась бы лишь в богатом антураже, среди бронзовых скульптур, мрамора и бархатных портьер, и цель карьеры Корнелиус определял для себя так — найти будильнику подходящее обиталище и на том успокоиться. Пока до цели было, ох, как далеко». Но там же в кожаной сумке лежал маленький сверточек, благодаря которому странствия будильника могли благополучно завершиться в не столь уж отдаленном будущем. Прядь медно-рыжих волос, тщательно завернутая в пергамент, сулила Корнелиусу барыши, которых не накопишь никаким жалованием, да и у турков на шпагу вряд ли возьмешь. Перед отплытием в Ригу была у мошкетерского капитана деловая беседа с торговцем Яном Ван Хареном, что поставляет в европейские столицы прекрасные рыжие волосы голландских женщин для производства наимоднейших париков лаура. Ван Харен сказал, что рыжие голландки жадные и привередливы, ломят за свои жидкие патлы бешеную цену, пользуясь тем, что их красноволосых не столь уж много — А вот в Москве женщины-девок с волосами того самого бесподобного оттенка без счету. Просто через одну, да и дорожиться они не станут. Расчет был просто верен. На капитанское жалование покупать задешево у московиток их косы, с купеческими караванами переправлять в Амстердам в Анхарену, а тот будет класть причитающееся вознаграждение в банк. Локон был выдан для образца, чтоб не ошибиться в цвете, а на пергаменте торговец собственноручно вывел оговоренную цену — 1500 гульденов за вазок. Это ж сколько за четыре года денег наберется. И войны с турками не надо.